Глава шестнадцатая. шопинг «Милан, слушай мою команду!» Я орал как безумный. Наверное, Милан подумал, что я тоже прошел курс психологической боевой подготовки. «Так точно, командир! Слушаю команду!» Радостно ответил он. «Сейчас отправлю координаты. Быть там через пять минут. На данный момент нахожусь не в поселке!» Растерянно ответил он, но сразу нашелся. «Сейчас убью себя, и через пять минут воскресну и буду в указанной точке!» «Так, подожди, подожди. Долго тебе добираться?» «Я с боевыми товарищами веду охоту на зелёных геккончиков. Готов прибыть в расположение в течение получаса». «Подойдёт». «И пришли мне свои характеристики». Я решил закупить для него нормальную амуницию. «Будет сделано. Прибуду в сопровождении завербованных боевых товарищей». «С кем это?» – удивлённо спросил я. «Пока только боевая подруга Лиса. Однако вербовка новых кадров скоро даст плоды, и бойцов будет больше». «Ясно», — буркнул я. «Девчонок мне еще не хватало». «У нее какой уровень?» «Сегодня получила второй. Она тоже отморозок». «Супер. Ладно, ее характеристики тоже отправь». «Так точно!» Я разъединился. Мой план был вероломен и коварин но других вариантов я пока не видел. Как подсказала Хельга, нужно создать для Милана сильное эмоциональное потрясение. Это вроде должно привести его в чувство Как я уже выяснил, незабываемые впечатления, которые обычно получают люди, когда им отрывают руку рептилия, на Милана, похоже, не действуют. Да и вообще, все, что связано с болью и инстинктом самосохранения. В общем, после тех сомнительных курсов юрист стал мазохистом. Значит, нужны какие-то другие сильные ощущения. А у меня как раз до сих пор в хранилище лежит хамаон с почти целым хвостом. По отношению к Милану это не совсем честно, но мне нужно решать свои дела с галактическими захватчиками, и для этого мне нужен здравомыслящий юрист. Я готов ради этого на многое. Даже напичкать друга галлюциногенами под завязку. А если не подействует, то у меня есть еще бутылочка с мозговым бульоном матки Биаров, а еще сама Оша. И если средства не подействуют, то моя монструозная девочка, разобрав на составляющий мозг Милана, точно сможет выбить из него воинственную дурь. Сейчас надо мной властвуют эмоции, и, возможно, впоследствии я пожалею о своих решениях, но с этим я разберусь когда-нибудь потом. А чтобы меня в будущем поменьше мучила совесть, накуплю Милану и его новой подруге каких-нибудь подарков. Я вошел в помещение магазина. Зал поражал своей неотличимостью от всех остальных виденных мной офисов. Сплошные ряды экранов и все. Разве что серые стены забыл упомянуть. Уверен, здесь, наверное, очень крутое оформление для тех, кто не отключил дополненную реальность, но я к этому пока не готов. Нужно ведь будет смотреть по сторонам, восторгаться всему, а у меня довольно конкретная цель, и сейчас лучше не отвлекаться. Я подошел к ближайшему экрану, и меня поглотил мир оружия и амуниции. Ассортимент поражал, как и цены. Каждый из тысяч предметов был настоящим стимулом развиваться в том или ином направлении. Сделав над собой усилия и перестав давиться слюной, я стал использовать фильтр. Удалил все предметы, не подходящие мне по уровню и характеристикам, но предметов снаряжения все равно оставалось слишком много. Так, для себя на ближайшее время я уже все решил. Буду пользоваться модулем невидимости и оружием ближнего боя. Ну и возьму какую-нибудь пушку, самую мощную, что доступно на моем уровне, как оружие последнего шанса. Нужно становиться сильнее, и для этого важен опыт и побольше. Начал я с комбинезона. На мне был надет костюм бронированный КБ-2, и, как оказалось, это была самая дешевая броня в магазине. В хранилище еще лежит усиленный комбинезон разведчика КМБ, но использовать его я в полной мере не могу. И смогу не скоро А жаль. Мне приглянулся бронированный комбинезон «Улучшенный». Стоил он аж 18 тысяч. умопомрачительные деньги для меня полчаса назад. Но сейчас можно себя и побаловать. Были и более дешевые костюмы с упором в специализации, но у этой модели было семь слотов под улучшение, и я сразу начал укомплектовывать его по полной. С добавлением каждого модуля изображение комбинезона на экране немного изменялось. Первым я взял модуль скорости плюс 15%. Больше система не позволяла. Модуль в синергии с восприятием сильно повышал реакцию и скорость движения. Если уж я летающего хамаона смог поймать в полете, то теперь, похоже, смогу уворачиваться от пуль. Ну, надеюсь. На изображении комбинезона слегка изменилась ткань на части, относящейся к ногам, а также появились бугорки на голенях и бедрах. Модуль здоровья, он значительно повышал уровень здоровья и мог регулировать внутренние процессы организма. Как он это делал, ума не приложу, но звучит круто. Добавить. Комбинезон тут же увеличился в плечах и груди. Будто был надет на чемпиона по бодибилдингу. Следующий — модуль энергетической брони. Был еще модуль неуязвимости на 4 секунды, но стоил он аж 47 тысяч против 12. Учитывая сомнительную пользу второго, я выбрал энергетическую броню. После активации вокруг изображения костюма появилось голубоватое свечение. Я чуть в ладоши не захлопал от восторга. Будто мне пять лет, и магазин игрушек в моем полном распоряжении. Модуль скрытности повышал все второстепенные характеристики, связанные с этим параметром, и значительно усиливал поле невидимости, генерируемое браслетами. Однозначно беру. Комбинезон полностью покрылся едва заметными прожилками, образуя шестиугольники по всей поверхности ткани. Поставил модуль активной меткости. Как оказалось, у меня был такой модуль в инвентаре. Я его взял у Милана. когда его первый раз убил ящер. Две металлические планки крепились к руке жгутами и соединялись с амулетом. Долго определялся с модулями силы и восприятия. Несмотря на то, что у меня не были открыты эти характеристики, я мог их поставить. Но восприятие в полной мере использовать бы не смог. А модуль силы и вовсе усложнил бы движение. В костюм вшивались металлические усилители конечностей, которые, учитывая тяжесть и механические соединения, мешали бы мне сгибать руки и ноги. В итоге поставил только восприятие, стоимостью аж в 38 тысяч. Внешний модуль никак не изменял комбинезон, зато давал просто удивительные бонусы. В первую очередь, аналитический сканер местности. Работал он в радиусе трёх метров и подмечал всякие детали вокруг. От противников до необычных полостей. Правда, батарею, судя по описанию, расходовал нещадно. Еще этот модуль добавлял чувствительность к вибрации и тепло. Ну, на этом все. Округлившимися глазами я оценил сумму на экране в 128 тысяч космокоинов и, проглотив ставшую вдруг очень вязкой слюну, нажал «Сформировать товар». Я мысленно погладил себя по голове. Я это заслужил. Почему бы и не побаловать себя?» Подумал о том, как круто эта броня подойдёт к моему генератору поля невидимости ГПН-13 на 4-7 и к усиленному нейтрализатору невидимости у НПВ-45. Но в следующую секунду на меня будто ведро холодной воды обрушилось осознание, что всё это с меня сняли в подземелье армбарсов, как и полюбившийся дисковый топор, боевой нож БН-42, Автоматический лучевой пистолет АЛП-213 и даже лучевой пистолет ЛП-13. В общем, по оружию я остался полностью голым. Обругал себя последними словами из-за привычки устраивать бардак. Меня ведь совершенно не заботили мешающиеся друг другу на поясе предметы. И что, я не убрал ничего в хранилище? У меня остались только лучевой пистолет lp2 крутое оружие снайпера, до которого мне расти и расти, а еще улучшаемый кулон повышения восприятия у КПВ-13 и браслет фронтального поля невидимости. У КПВ-13, в принципе, был мне в самый раз. Я мог его использовать за счет модулей, вживленных в чипы, замещающих характеристик. Но из интереса решил найти нейтрализатор невидимости в магазине. Лучше бы я этого не делал. Оказывается, этот кулон стоил 183 тысячи. Даже дороже, чем комбинезон, который я себе сформировал. Обалдеть! Во-первых, похоже, Старрекс, сделав красивый жест, даже не подозревал, что дарит нулевому новичку. Во-вторых, армбарсы твари. ГПН-13 в базовой модификации стоил 12 тысяч. А если добавить к нему активный навык ракировка, то все 19. Добавил к нему еще несколько пассивных усилений — ускоряя поглощение тепла, звука и мимикрию, и, скрипя сердце, отправил к заказу ГПН 13 на 20 за 25 тысяч. Эх, не люблю транжирить, но сейчас хотелось оторваться. Следом в список заказа полетели бесшумные сапоги с амортизатором, позволяющим делать прыжки на 4 метра в высоту, за 7 000. Не знаю, зачем их купил, учитывая, что до этого взял способность тракировка для браслета, но остановиться было все сложнее и сложнее. Разных типов дополнений была еще масса. Имелись и наплечники, наколенники, визоры, перчатки, боевые шлемы. Но я даже не стал читать их описания. Боялся, что оставлю в этом магазине все деньги. Правда, хотелось скупать все подряд, без разбора. Стиснув зубы, я мужественно закрыл окно и перешел в раздел «Оружие». Похоже, мне суждено остаться без денег. Я покрылся холодным потом. Руки дрожали в припадке нездоровой лихорадки. Хотелось собрать целую коллекцию оружия. Мне кажется, я даже плакал. Плохо помню последние пятнадцать минут. Внутренняя борьба вытеснила здравый смысл. Я совершенно не представляю, откуда во мне появилась такая тяга к оружию, но мне хотелось всё. От скорострельного арбалета, сделанного в форме головы дракона, до противотанковой пушки и дискового монстра, по ошибке названного мечом. И неважно, что я не мог использовать практически ничего из предложенного. Мне просто хотелось обладать этими сокровищами. Протирать тряпочкой, любоваться, облизываясь, приговаривать что-то вроде «моё, моё сокровище». Усилием воли я зажмурил глаза и стоял так несколько минут, пока не решил, что готов продолжить выбор с более холодной головой. Открыл глаза, понял, что заблуждался, И усилием воли вновь ушел в борьбу со внутренним ребенком. Он явно имел чемпионский титул по греко-римской борьбе. Какое же там все классное! Спустя еще несколько минут, призывов к здравому смыслу и обращений к совести, я смог включить фильтр. Я решил начать с оружия ближнего боя, и, чтобы не вводить себя во искушение, просто вбил в поиск дисковый топор максимально доступного уровня, а затем также поступил с боевым ножом. В итоге моя экспозиция поклонения оружию пополнилась боевым ножом БН-49 за 3700 космокоинов и аннигилирующим дисковым топором АДАТ 30 на 30-60 за 69 тысяч космокоинов. Он был массивнее и длиннее прошлого моего топорика и имел способность игнорирования брони. Был, правда, один нюанс. Оказалось, что я не могу использовать топор в полной мере. Мне недоставало двух очков основной характеристики силы, и нужно было купить базовый курс дискового рубяще-режущего оружия уровень «Новичок», который также упирался в параметр «Сила». В итоге я мог использовать это чудесное оружие только на 25%, к тому же блокировались особые способности топора. Но отказаться от покупки уже не мог. Что-то мне подсказывало, что топор из 25% оружия непростое, Да силу, если верить Старрексу, поднять не так сложно. Так что решено. А врагам остаётся только молиться. Меня даже не смущал пафос собственных мыслей. Может, на меня так мил влияет? Я ведь совершенно неадекватен. Видимо, его психологическое воздействие так выражается. Я даже потряс головой, пытаясь вернуть себе здравомыслие. Но тщетно. Следующий этап — стрелковое оружие. Прежде чем перейти на нужный раздел, я готовился пять минут. Я глубоко дышал и говорил себе, что здравомыслие превыше всего. Эх, чего тянуть. К сожалению, или к счастью, мне было доступно только лучевое оружие. Спустя 15 минут душевных терзаний я купил лучевую скорострельную винтовку LSV-369-2000. Удобное оружие с оптическим прицелом и демонстрацией видеопотока из сенсора под дулом. Стоила она всего 22 тысячи. Из особенностей у нее имелся одиночный выстрел высокой пробивной мощи. А затем взял лучевой автоматический пистолет алп 34040 40 способный стрелять длинными бронебойными очередями и тем самым не уступающие винтовки на коротких дистанциях. Совершив настоящий подвиг, я устоял и не купил больше ничего из амуниции для себя. Ну, если не считать семи батарей, пяти боевых коктейлей, аптечек, набора рационов и запасных чипов. Еще немного подумав, поискал веревку и купил два мотка по 75 метров. Повспоминав, что еще может пригодиться в будущем, купил несколько обычных комбинезонов, чтобы в случае смерти не бегать голым. Можно считать себя условно собранным. В общем, на себя любимого я потратил 265 тысяч космокоинов. По сравнению с суммой, что сейчас значится на моем счете, не особо много. Но я еще помнил, с каким коэффициентом доллары моего прошлого конвертировались в местную валюту. Я потратил на себя целое состояние. Затем, немного покопавшись в фильтрах, нашел такую функцию, как наборы новичка. Сверившись с характеристиками, которые прислал мне Милан, я купил два комплекта снаряжения. Для девушки самый обычный набор, типа того, что нам с юристом купил Старрекс, только уровнем чуть получше. А Милану купил набор с упором в скорость. Оказалось, что эта характеристика у него довольно неплохо прокачана. Из оружия взял те же боевые ножи и автоматические пистолеты, подходящие под уровень бойцов. Ну что, закупки можно считать завершенными. Судя по потраченному на все времени, Милан давно уже ждет меня ухода в магазин. Общая сумма составила 310 600 космокоинов. Эх, надеюсь, меня не убьют сразу на выходе из поселка. Я нажал на кнопку «Оплатить» и принялся ждать, повинуясь посланию на экране. Через две минуты экран, разделившись на две ровные половины, разъехался в разные стороны, явив мне сокровищницу галактического императора. В ярко освещенной ячейке на стойках и вешалках размещалась заказанная мной амуниция. выглядело все еще круче, чем на картинках. Блестящее и новенькое. Я вошел внутрь, и двери за моей спиной сомкнулись На самом деле, это была скорее не ячейка, а примерочная, учитывая габариты комнаты и развешанные повсюду зеркала. Улыбаясь, как самый счастливый мальчик планеты пекла, я принялся облачаться в обновке. На то, чтобы все распределить, у меня ушло минут десять. Я осмотрел на себя в зеркало и не мог нарадоваться. Особенно мне нравилась новая винтовка и дисковый топор. Вовремя вспомнив о здравом смысле, я натянул на себя старый, доставшийся еще от первого встречного грабителя, драный костюм. «Осторожность превыше всего». А я вышел из того возраста, когда приемлемо щеголять перед прохожими материальными благами. Еще раз окинув себя критичным взглядом, я улыбнулся. Бомж бомжом. Довольный сомнительным результатом, я отправился навстречу Милану.